Получил приглашение от Янингов и Беррио, от Жеронимы Денуитер. За двое суток он превратился в гражданина Н, сознавал, сколь это почетно, и бесконечно радовался этому. Другу, позвонившему ему из Парижа с просьбой об одолжении, он объяснил, что после нескольких нелегких недель, ну, акклиматизация, сам понимаешь, теперь, кажется, ему, Предстоит вен «Золотая ссылка». Глава шестая. Реставрационные работы в консульстве шли своим чередом. Вскоре стены вытянутой комнаты, где предполагалось устроить кабинет генерального консула, были покрыты красивой светлой штукатуркой, а потолок с кессонами вычищен и сверкал по золотой. Несколько раз в неделю мадемуазель де Кармон Увлекала Жюльена в лабиринт комнат и коридоров с суетящимися рабочими, чтобы вместе проследить, как движется дело. Она не упускала случая похвалить талант и компетентность архитектора Соляра. От нее Жюльен узнал, что именно его отец 15 лет назад осуществил ряд работ, необходимых для закрытия консульства профессиональная деятельность Жюльена, или точнее его профессиональная бездеятельность осталась прежней когда он попросил господина бужю представить ему отчет о проделанной работе визы акты гражданского состояния паспорта с момента его приезда пришлось констатировать что все вместе составило не более дюжины подписей на документах посетителей для которых отправиться в п где по-прежнему осуществлялась основная часть консульской деятельности, было бы затруднительно. Однако Жюльен не расстроился. Визит к председателю Совета Министров, замечания адвоката Тома насчет последнего и даже намеки по этому поводу старого Амири и Моники Беккер теперь приятно щекотали его честолюбие. Он начинал испытывать Еще смутное, но уже льстящее ему убеждение, что от него Вен ожидали отнюдь невыдачи виз и паспортов. По оказанному ему приему, он делал вывод, что находится здесь в качестве своеобразного посла, чья миссия окончательно не определена, но который должен способствовать сближению двух общин, разделенных силой инерции годы назад. Он с удовольствием прочел трактат об истории города в его отношениях с Францией, написанный в начале века одним французским эрудитом, жившим в Н. Между Н и Францией происходил обмен не только королевами и великими герцогинями, но и видными общественными деятелями, художниками, идеями. Такой-то живописец, уроженец Н. Работал в фонтенбло, другой в Тюэллерии. Французы же обосновались в городе в эпоху его расцвета. Здесь творили многие французские поэты и писатели. Жюльен полагал, что, находясь на самом конце этой цепочки, был последним звеном, которое соединит прошлое и настоящее. А в иные минуты такой идеальный взгляд на свою миссию казался ему совершенно безосновательным вызывал у него улыбку, и, похожий на ребенка, девящегося обладанию чудесной игрушкой, он ограничивался тем, что поздравлял себя с удачей и с тем, как идут его дела. Вскоре с помощью мадемуазель де Кармон, которая была одновременно живым светским ботеном города и его же готским альманахом, он поймал себя на том, что играет именами отпрысков знатных фамилий как головоломкой или как в детстве играл с конструктором. Составляет вместе разные части, исследует родство, связи, а затем восхищается, как ловко все у него выходит. Примечание. Ботен, справочник, весь Париж, готский альманах, выходивший с 1763 по 1944 годы. В немецком городе Готи Справочник по европейской генеалогии. На следующий день после ужина у графини ему позвонил Джорджио Амери, который утвердил его в этом чувстве. Старик был уже в курсе всего, что там произошло, и поздравил Джулиана с несравненным, как он выразился, успехом. Не называя свои источники, он даже знал, что Моника Беккер якобы испытывает к новому консулу Весьма нежное чувство, на которое она еще способна. Не укрылось от него и то, что графиня вела долгие разговоры наедине со своим почетным гостем. Говорила ли она вам гадости о каждом из присутствующих? Если да, то как? Мало? Много? Или со страстью? Жюльен на всякий случай ничего не ответил. Тогда старая лиса разразилась нервным смехом, напоминавшим по телефону звук с трудом рвущейся ткани. Бедняжка Моника из кожи лезет, чтобы выглядеть страшно злой.